Глава двадцать первая Люди не очень-то понимают самих себя, но все равно пытаются понять Бога, во всяком случае его замысел, и относительно себя, и относительно мира в целом. Не получается следовать воле Бога подобно роботу или бессловесной скотине, и даже в высшей степени принятия происходящего нам все равно хочется понимания того, для чего мы должны осуществлять те или иные действия. И там, где ответа нет, мы все равно можем сделать предположение, оставив его как гипотезу, до тех времен, когда ситуация получит развитие и нам станут видны некие результаты и следствия предпринятых ранее действий. Любой, кто входит в служение или взаимодействует с Богом через молитву, постепенно накапливают специфический опыт, его указаний и ответов. А опыт, как мы знаем, это уже какое-никакое, а все-таки знание. Опыт этот, конечно, весьма индивидуален, как и вообще почти весь опыт, получаемый на пути, и искусству его трактовки необходимо учиться, но опираясь на него можно делать хоть какие-то выводы, темперамент человека и его сущностные качества прямо влияют на то, каким будет его взаимодействие с Богом, и как Бог его поведет. Используя ум, тебе либо придется сравнивать происходящее со своими представлениями, либо ждать результатов непонятных для тебя действий, которых ты можешь и не увидеть. Представления всегда расходятся с реальностью, и потому их в сравнении ты чаще всего будешь испытывать чувство глубокого неудовлетворения, а может быть и самый настоящий шок. Сравнение своего опыта с опытом других тоже не приносит особенно полезных плодов. Только тот, кто уже прошел этот этап пути, на котором ты находишься, может дать действительно дельный совет. Ну или тот, кто имел ситуацию в служении, которая очень близка к твоей. Что же касается действий, требуемых волей Бога, то они могут быть всего лишь эпизодом большой многоходовки, которая, во-первых, достаточно долго разворачивается во времени, а во-вторых, не связана с твоим личным узором и потому ее результаты лично тебя никак не коснутся. А значит, никакого понимания отсюда ты тоже не вынесешь. Если ты хочешь прийти к высшим стадиям взаимодействия с Богом, тебе придется укротить свой ум. Его чрезмерная активность, его потребность в понимании, его беспокойство о будущем и настоящем мешают в продвижении и плодят ложные теории и предположения. Потребность в понимании возникает вследствие отсутствия доверия, как сомнения в том, что Господь ведет тебя туда, куда нужно, куда бы ты хотел, или в том, что у тебя вообще есть высшее руководство. Прийти в состояние полного доверия бывает непросто, особенно если Господь вплотную тобой занялся. Этап следования воли – этап испытаний и обучения. Соответственно, испытания и есть часть обучения. И для каждого человека они свои. Желание проскочить на шару, сразу же окунувшись в божественную любовь, и ничего кроме нее не видеть и не чувствовать, сродни желанию все время пить водку, не испытывая ни похмелья, ни проблем со здоровьем. Оно демонстрирует твою незрелость и неготовность к служению. Сомнения связаны с ожиданиями, а ожидания с представлениями о том, как все должно быть. Любое ожидание несет в себе вполне определенное содержание, являясь, по сути, тонким желанием. А где желание, там и страх того, что оно не сбудется. И вот, когда реальность начинает расходиться с ожиданиями, возникает сомнения в том, что все идет правильно и в нужном направлении. Другими словами, если у тебя возникли сомнения, Посмотри на свои ожидания и желания, а потом определись, что же тебе нужно на самом деле. Практики очищения все-таки одни из самых важных на пути. То, что дается легко, не особенно ценится. Без преодоления трудностей мы не растем, а без внутреннего трения не меняемся. Ученые считают, что в момент начала Большого Взрыва из которого, по их мнению, возникла Вселенная, энергия и материя, находились под очень большим давлением и в очень высокой температуре, что и обеспечивало постоянный переход материи в энергию и обратно. Так создавались основные частицы, на основе которых потом возникло все остальное. При трансформации, через которую проходят искатели, процессы идут очень схожим образом. Импульсы высших энергий создают и давление, и отчасти нужную температуру. Но она поддерживается и тем трением, которое возникает при внутренней работе со своими проблемными энергиями. Так и меняются структуры тонких тел. Только этот процесс течет достаточно долго по времени, во всяком случае долго с точки зрения человека. Поэтому рассчитывать ни на легкую трансформацию, ни на простые испытания я бы не стал. И всякие мудрые мысли разных мистиков, вроде слов Оша о том, что правильное легко, на которые порой ориентируются искатели, относятся к начальным этапам работы над собой и не могут быть постоянным ориентиром на пути. Выбирая себе мотивирующие, поддерживающие и направляющие наставления, никогда не забывайте о контексте, в котором они говорились, и об уровне слушателей, для которых они были предназначены. Контекст всегда имеет значение. Когда-то я написал статью, которая неплохо расходилась по интернету и даже вызвала дискуссию на нескольких сайтах. Она называлась «Почему на духовном пути не бывает друзей?» Многим из тех, кто принял участие в ее обсуждении, казалось, что я перегнул палку, утверждая, что к Богу прийти можно только в одиночку, без подруг, приятелей и близких родственников. Но дела обстоят так. Ты можешь сидеть в медитации рядом с еще сотней людей, но если с тобой заговорит Господь, то никто из них этого не услышит. Общение с Богом, всегда интимное, это то, что происходит только между вами, без свидетелей и соучастников. И поневоле чем ближе ты становишься к Богу, тем сильнее отдаляешься от людей. У всего есть цена, и цена близости к Богу именно такая. Взаимодействуя с Богом, ты остаешься с Ним один на один, ты узнаешь ровно столько, сколько тебе нужно знать о ситуации и не более того. Тебе оставляется выбор, следовать его воле или не следовать. Отказываясь от следования, ты теряешь возможность продвижения, но происходит это навсегда или на время, я с полной уверенностью сказать не могу, потому что сам никогда не отказывался. Любой человек мне всякого пути может получить указание воли, но не каждый готов ему следовать. Такое мне видеть доводилось, и в этой ситуации, как я полагаю, возможность для того, кто не смог, в силу сомнений, страха или других внутренних ограничений, закрывается. И Господь обращается к кому-нибудь другому. Хотя, возможно, и здесь бывают самые разные варианты, ведь пути Господни неисповедимы, и кому какой нужен урок – нам знать не дано. Если воля Бога является неким высшим аналогом человеческих желаний, то вполне логичным было бы предположить, что на тех, кто мешает ее воплощению, может быть обращен его гнев. Тема божественного гнева широко освещена в Библии, и если людям, осуждающего навса, она ясна и понятна, то во вдохновленном навсе понять чрезмерную жесткость И даже жестокость Бога бывает довольно сложно. И вот вопрос. Рассуждая о божественной любви, говоря о том, что Господь милостив, и наделяя Бога или обнаруживая в Нем очень понятными и почти человеческими качествами, можем ли мы ограничить Творца в проявлениях? Можем ли мы считать, что Бог должен быть только хорошим? а все, что нами считается плохим, не должно иметь к нему отношения. Вполне естественно, что люди, отрицающие гнев в себе, подавляющие и одновременно боящиеся его, гневного Бога никогда не примут. Их можно понять, ведь Бог, охваченный гневом, будет ничем не лучше любого из нас, даже если его гнев превысит человеческий стократно и заполонит всю землю. С другой стороны, Господь дающий, но Он же и отбирающий. Тот, кто дает тебе благодать, тот может лишить тебя ее благости. Тот, кто наполняет тебя светом, может перестать это делать. Подобная зависимость выглядит неприемлемо для человеческого эго, да и не совсем так все устроено в мире. Он все-таки движется согласно законам, жизни большинства людей протекают в полном соответствии с вариантами развития их узоров. Но для мистиков ситуация дающего, отбирающего, становится самой, что ни на есть реальной реальностью. Начинается эта ситуация со сверхсилами, которые появляются и исчезают как бы сами по себе, вне зависимости от твоей воли и выбора. продолжается в шестом и седьмом навсе, где каждая перемена состояний приносит что-нибудь новое, а прежнее исчезает без следа. И все эти перемены происходят по воле Бога, а твой выбор, возникающий время от времени в точках перехода, ограничен тем, останешься ты в служении или нет. Малые дети, заигрываясь, могут причинить вред себе и другим детям. Искатели, даже становясь мистиками, порой не слишком отличаются от несмышленых деток. Если мистические способности – это испытание на твое желание силы, поддерживаемое тщеславием или даже гордыней, то навыки, обретаемые на стадии исследования воли, создают искушение иного рода, открывая возможность лезть не в свои дела, подменяя своими решениями волю Бога. И если ты, получив силы, начинаешь творить не весь что, попав в ловушку желания и почти потеряв голову, тогда ты просто застреваешь в продвижении или покидаешь путь. И это, в общем, нельзя считать наказанием. Но самонадеянность на стадии исследования воли имеет другие следствия. Лет 15 назад я, например, почти полностью потерял дар предвидения, когда вмешался в ситуации двух людей, одному из которых грозила смерть, а второму – серьезные увечья. Забавно, что обе эти ситуации возникли и развивались почти одновременно. И в обеих я принял решение вмешаться и изменить картинку. Воли на это не было. Не было и запрета. но, как оказалось позже, у моего решения была своя цена. И есть, конечно, существенная разница между ситуациями, в которых тебя просят о помощи, и ситуациями, в которых ты решаешь оказать ее сам. Я никогда не сталкивался с проявлениями божественного гнева. Как думаю, не сталкивался с ними никто. Наделение Бога отношением к себе – эмоциональная интерпретация событий всегда делаются людьми. Гнева нет, но есть ответы на твою самодеятельность, когда ты используешь силу, полученную от Бога, не по назначению. Ответы бывают довольно жесткие, и можно относиться к ним как к наказанию или как к указанию и уроку, и можно еще признать, что у всего есть цена. а у каждого действия – следствие. Самый трудный урок – это состояние богооставленности. Оно может прийти как ответ на неверный выбор или действие, или стать частью процесса трансформации. Оно проявляется полным исчезновением Бога из твоего бытия, когда нет ни связи с Ним, ни ощущения, что Он вообще присутствует хоть где-нибудь. Молиться в этом состоянии практически невозможно, потому что молитва просто проваливается в пустоту, и ты ничего, кроме пустоты, по сути не чувствуешь. Состояние богооставленности может длиться неделями, и все это время ты ощущаешь себя рыбой, выброшенной на песок, которой хотелось бы подышать, но нечем. Зато когда Господь возвращается – Твоя готовность вырастает на порядок, и заниматься всякой ерундой уже не хочется. В следовании ты узнаешь Бога все лучше, и относиться к Нему как безличной силе становится все сложнее. При том, что ни в каком виде или образе Господь перед тобой не предстает, все равно появляется история твоего с Ним взаимодействия. где с твоей стороны возникали самые разные эмоции и чувства, от гнева и обиды до благодарности и любви. В этом смысле духовная эволюция в какой-то степени напоминает взросление человека и превращение его из неразумного ребенка в ответственное существо. Вот только на пути этот процесс происходит на ином уровне и сопровождается трансформациями которые сильно тебя меняют. И хотя на духовном пути не бывает друзей, на поздних его стадиях ты внезапно обнаруживаешь, что сам Господь в какой-то степени стал тебе другом, пусть и куда более мудрым, сильным, терпеливым, ну и так далее. Что же касается служения Богу, которое так пугает многих незрелых людей, которым хочется служить только своим желаниям, то им следует знать, что даже в выполнении многих и многих их желаний прямо участвует Господь, либо посредством своей милости для всех, либо отвечая на их искренние молитвы. Бог служит вам куда больше, чем мы Ему, чтобы там не воображали атеисты и пестующие свои старания, как бы обиженные жизнью люди. Одни выбирают страдания, другие – свободу от него. Кто-то злится, кто-то принимает проявления людей и текущие обстоятельства своей жизни. Очень понятно, когда человек хочет переложить ответственность за свой выбор на кого-нибудь другого. Но выбор-то этот все равно сделан им самим, и последствия своего выбора придется пожинать тоже ему. Можно выбрать Бога, можно мир, его как бы соблазны. Можно попытаться сочетать и то, и другое. В любом случае каждому из нас придется сделать какой-то выбор, а потом жить с ним, до тех, во всяком случае, пор, пока мы им не присытимся. А там у нас появится новый выбор, и мы снова проявим свободу своей воли, а Господь примет наш выбор, каким бы он ни был. И так из череды решений и поступков будет складываться наш жизненный путь. И чем мы наполним свою жизнь, такой она и станет. Раньше я постарался бы закончить этот текст на позитивной и возвышенной ноте, но те времена остались в прошлом. Поэтому скажу так. Возможность познать истину себя и Бога, изменить свою жизнь и измениться самому, есть у каждого. Эта дверь ни для кого не закрыта. На какой бы ступени навса вы ни находились, всегда есть куда двигаться. И есть состояния, которые для вас пока остаются сокрытыми. Не буду врать, что Господь ждет не дождется, пока вы начнете искать взаимодействие с Ним и служение Ему. Но как только вы всерьез решите приложить усилия к работе над собой и обратите к Нему свое внимание, Он откликнется. Он любит не только тех, кто любит его, но и тех, кто готов поставить на кон все, что имеет, для достижения далекой и не вполне понятной цели. Именно такие обычно ее и достигают, узнавая по ходу дела, чего от них хочет Господь, и чего все-таки от Него нужно им. Возможность познания и продвижения есть у всех, но не в любое время. Не из любой позиции можно начать движение. Иногда требуется подготовить условия, в которых возможность проявится и станет не воображаемой, а реальной. И тогда требуется личное усилие, твердое намерение, сильное желание и стремление, чтобы она появилась и возникла такая точка перехода в вашем узоре, из которой вы смогли бы сделать первый шаг к переменам. И как говаривал Оша, когда вы делаете один шаг к Богу, он делает к вам два. И как бы часто Оша не ошибался в своих высказываниях, но здесь он сказал чистую, как родниковая вода, правду. Хотя, конечно, пока сам не шагнешь по-настоящему, этого не узнаешь.